«Пойдем-ка, Оливье, раскупаемся». Гиперскоростное такси доставило их на Лазурный берег, где Софья любила гулять, медитировать. И именно там ей часто приходили в голову хорошие идеи. Они с котом устроились на пляже, и Софья загребла в ладонь немного песка, с удовольствием развивая его по ветру и вдыхая морской бриз. И все это опять напомнило Инфинити, мир, который она так полюбила. Конечно, она снова отправится туда и будет пытаться встретиться с Ботхи, но как ей найти его? Софи прикоснулась к виску, чтобы подключиться к искусственному интеллекту. Привет, AI. Привет, Софи. Искусственный интеллект сегодня решил явиться в образе пляжного спасателя. Как поживает юная Ливер? спросила она, видя в кота. «У Оливера все отлично, а у меня не очень», — ответила Софья за обоих. «Мне действительно жаль, Софья. Я полагаю, что твоя предыдущая попытка найти Бодхи в Инфинити закончилась неудачей, вероятно, по той причине, что он ушел на слишком глубокий уровень». «Но расскажи мне больше об Инфинити. Насколько хорошо ты знаком с этой матрицей? И есть ли у тебя взаимосвязь с ней?» — спросила Софья. «Инфинити создана Бодхи с моей помощью, но сейчас она автономна, Софи. Я не могу вмешиваться в ее процессы», — ответила Ай. «Но может быть у тебя есть какая-то карта, например?» «Инфинити, Софи — это фрактальная вселенная. Инфинити имеет сложную структуру и организован на виде множества вложенных уровней, подобно фракталу модель Брота». Каждый уровень представляет собой отдельную реальность с уникальными законами физики и геометрии. Мандель-брод, бутерброд с миндальным маслом, перевела для себя Софью Мыслина. В то время как и Ай продолжал. На каждом уровне инфинити можно наблюдать схожие структуры и паттерны, повторяющиеся в разных масштабах. Но любой уровень Infinity является совершенно уникальным миром, имеющим свои собственные законы природы и правила взаимодействия с пользователем. Переходы между уровнями осуществляются через порталы соответствия. Такой переход требует от пользователя состояния повышенного сознания и скачка в использовании собственного личностного потенциала. Софи ничего не поняла, но решила зацепиться за очевидное. То есть, скорее всего, ботхи забрёл на какой-то очень высокий уровень, и для перехода на него мне потребуется особый скачок сознания. Именно так, Софи, чтобы достичь более высокого уровня Infinity, где, вероятно, находится ботхи. Тебе пришлось бы максимально задействовать все свои внутренние ресурсы, раскрыть все сильные стороны своей личности и биологической природы. ты должна была бы войти в особое состояние сознания, способное максимально усилить все твои индивидуальные возможности и полностью реализовать свою уникальность в одно особое мгновение». «Но как?» — Софья была потрясена услышанным. «Какие у меня вообще есть возможности?» Софья в отчаянии закрыла лицо руками, готовая расплакаться. куда эти гадцы со сложной математической вселенной и как ей попасть на уровень сознания, который доступен лишь тем, кому дарованы особые гениальные способности. Кто-то ткнулся мордочкой в колене Софи. Они «Ну плачет. Софи вспомнилось, как в прошлый раз, когда она залилась слезами, то в Infinity пошёл дождь, и она рассказала об этом Оливеру и AI. А Victim Infinity помогает тебе, Софья, заметила AI. Infinity целенаправлена, отражает самые лучшие твои стороны, и у тебя наверняка есть шанс совершить там свой новый скачок сознания. Ведь ты уже делала что-то подобное, пусть не в таких масштабах. Что же такое я умею делать, что может понравиться Infinity? Вспомни, как мы все вместе охотились в прошлый раз, даже мило удивилась. Эйз усмеялся в ответ на слова Аливера, изображая механический смех. "А ведь это не так уж и абсурдно, Софи. Взгляни на себя со стороны. Ты имеешь намного более глубокие корни в своём биологическом происхождении. Твои животные инстинкты намного сильнее, чем у других современных людей". Софи стало смешно. "Инстинкты у меня? Конечно, Софи. Я так понимаю, ты ещё не дооцениваешь мощный потенциал генотипа древних людей". охотников и собирателей, которые обладали невероятным чутьём и особым другим интеллектом, необходимым для выживания в сложнейших природных условиях. Невероятной памятью, ловкостью и физической силой, умением использовать свои природные инстинкты. "Ну спасибо порадовал", недоверчиво улыбалась Софи. У современных людей эти способности во многом редуцированы. в то время как ты обладаешь уникальными генами, которые всё ещё глубоко привязывают тебя к твоему биологическому происхождению. Может быть, в следующий раз в Infinity мне стоит прикинуться кем-то между шимпанзе и баноба, и успех мне обеспечен? засмеялась Софи. "Нет", кричала Ливер. "Ты должна притвориться кошкой, они гораздо лучше в охоте". А может, действительно, вдруг задумалась Софи. Она много тренировалась, и быть кошкой в медитации было для неё вполне органичным состоянием. Но что же будет в Infinity? Я думаю, предложение Оливера имеет смысл, сказала Ай. Поехали к Оливер домой. Нам нужно тренироваться, возбуждённо объявила Софи. Софи уже комфортно устроилась в кабине для виртуальных путешествий, и её говорящий кот расположился рядом, чтобы помочь настроиться. Мы, коты, не думаем слишком много, сказал тот серьёзно. Так что когда ты кошка на охоте, отключи голову и просто иди к добыче. Что ж. Софи прикоснулась к виску и начала своё внутреннее превращение в кошку. И теперь всё с её точки зрения стало кошачьим. Даже и Ай стал симпатичным котиком с антеннами вместо усов. Тем временем она закрыла глаза, расслабилась в своем кресле и сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. В следующую секунду она изящной кошачьей походкой уже бежала по пляжу, превратившись в небольшую пантеру. Какая-то сила переместила её в другое пространство. Это были дикие джунгли, настоящий кошачий рай для охоты. Воздух наполняли запахи десятков мелких зверьков. Софи с удовольствием прислушивалась к множеству шорохов, писков и криков. Она спряталась в густой зелени и наблюдала. Вдруг вдали промелькнул невероятной красоты заяц с удивительными кисточками на ушах. Он совершал прыжки, словно паря над землей, а другой такой же заяц замер на месте, дразняя и искушая Софи. Софи медленно и бесшумно приближалась к своей добыче, пригибаясь к земле. Ее мышцы напряглись, готовясь к моменту прыжка. с удивительной скоростью и ловкостью она совершила скачок, приземлившись точно на своей добыче. Её передние лапы мгновенно схватили зайца, а когти впились в его шерсть. Заяц громко, почти по-детски заплакал. Софья была потрясена. Она испытала невыносимую жалость. к этому маленькому зверьку. С этим чувством к ней пришло внезапное сознание, что заяц ей только снится, и сами джунгли представляют собой лишь яркое реалистичное сновидение. Она вспомнила, что забыла про свою цель, сразу отпустив зайца и начиная внимательно вслушиваться и оглядываться вокруг. Включая своё чутьё, она искала следы ботхи. Внезапно она интуитивно что-то почувствовала. Она быстро бежала, отталкиваясь от земли задними лапами, ловко маневрируя. Она совершала один прыгунистый скачок за другим. Ей встречались грациозные лани, и маленькие напуганные мыши с писком бросались под ноги. Софья больше не обращала на них внимания. Дверяя своей интуиции, она совершила ещё один мощный прыжок куда-то, к чему-то. То был прыжок в неизвестное. Софи попала в другой, новый, мистический, удивительный лес. Теперь она оказалась на дне горной лощины, а огромные волшебные деревья росли каскадом вверх. Их вершины исчезали в небесах. Экзотические растения, цветы с чудесными запахами дразнили ее острое кошачье боняние. На верхних уровнях грациозно прогуливали сказочные единороги, А далеко в небе кружил, как огромный змей, ярко-зеленый, сияющий дракон. Софья навострила свои уши. Эти звуки леса были настоящей мистической симфонией. Тысячи голосов, громкие крики птиц и нежное пение множества маленьких райских птичек. Звуки самых разных животных, шурчание воды и птиц. Мерный и спокойный шум листвы. Всюду текли ручьи с кристально чистой водой и искрились водопады. Софья с удовольствием напилась из одного волшебного источника и почувствовала, как все ее кошачье существо наполнилось магической силой. Она ощущала себя неотъемлемой частичкой этого мистического леса. Каждый его аромат, каждая вибрация были ее вибрациями. Она чувствовала чудесную связь с любым существом растения. То была природная феерия. Софья вдыхала эти волшебные запахи, ее сознание расширялось. охватывая все более глубокие просторы этого мистического мира. Софи настигла несколькими огромными скачками места, где возвышалось самое высокое дерево с громадным стволом и золотистой сияющей корой. Его сильные ветви создавали великолепный купол, а его большие темно-зеленые листья словно шептали какие-то мудрые слова на неизвестном софий языке. Софья забралась на самую вершину дерева и, устроившись высоко среди ветвей, окинула взглядом этот бескрайний и загадочный лес с высшей точки. Верхушки деревьев, растущих на высоких уровнях, плавали в облаках. А в лучах заката их очертания становились мягкими и сказочными. Но где был Ботхи в этой невероятной вселенной? Без него она испытывала глубокое одиночество. Как будто какая-то невидимая сила захватила её сердце и завёл куда-то. То было не желание, не страсть, но безумная тоска. На волшебный лес спустилась ночь. Крона дерева светилась сказочным светом. Маленькие колибри, привлечённые яркими пурпурными соцветиями на ветках мистического дерева, танцевали перед носом Софи, как нежные феи. Софи была очарована движениями их крыльев, в которых читался знак бесконечности. Инфинити приглашала ее к чему-то. Софья позволила себе еще глубже наполниться этим опытом. Она начала ощущать себя, этой маленькой птичкой, выписывающей крыльями восьмерку. Через мгновение она сама была калибри, танцующей среди прекрасных цветов волшебного дерева. И опять, как в своем первом путешествии в инфинити, она погрузила свой вытянутый клюв в сердце сияющего магического цветка. И в то же мгновение его аромат и вкус наполнил весь мир и всю вселенную Софи. А ее сознание мгновенно отправилось еще глубже, внутрь цветка, сквозь ветви и ствол к корням дерева. а через корни мистического дерева к корням всего волшебного леса, все глубже и глубже к корням самой инфинити. Теперь Софья обрела способность быть повсюду. Она проникла на все уровни этой вселенной. Вибрации Софьи отзывались во всех ее фракталах и во всех самых тонких мирах инфинити. И так... Софи нашла ботхи. Она почувствовала, как её собственное сердце теперь же скрывается, как самый удивительный цветок. Ботхи был там, где он казался уже почти призрачным. И его существование было подобно беззвучной музыке. Софи, полукошка или получеловек, теперь тоже была почти прозрачной. и все ее инстинкты и чувства перешли на уровень вибраций и тончайших флюидов. Бодхи смотрел на нее с удивлением и нежностью. Она мгновенно оказалась рядом с ним, обнимая его. Она остро чувствовала свое сердцебиение. И с каждым новым толчком ее сияющего сердца Весь этот мир замедлялся. Она чувствовала, что и сердце Бодхи билось в том же ритме. Пока в какой-то момент мир для них обоих совершенно не остановился. На мгновение они были там, где ничто больше не существовало. Ни инфинити, ни Бодхи, ни Софи. Но потом весь бесконечный космос превратился в огромную вспышку. Так как будто бы эта вселенная сама исчезла и возродилась заново в их любви, возродилась в их нежности друг к другу. Софи знала, что она останется в этом мгновении навечно. Да, это главное мгновение в её жизни. И оно навсегда останется с ней, что бы ни случилось. А ещё через момент в Софье вдруг вернулась в физический мир. Её всезаимная, подлинная, невероятная любовь всё ещё была с ней, но Бодхи уже не было рядом. Она долго оставалась в своём кресле в глубоком безмолвии и без движения. Может, то прошло 5 минут, а может быть, час, она не знала. Вдруг своим по-прежнему острым кошачьим слухом Она услышала звук открывающегося скоростного такси. И стук в её дверь. Она открыла дверь и не заметила сама, как оказалась в объятиях богги. Человек-кошка, человек-птичка, человек-вселенная. Софи существовала одновременно и здесь, и в его космосе. Вся энергия и сила того волшебного мира. превратилась в земное тепло его тела она была с ним и он был с ней и где-то там далеко на дне финиции поднимался восход новой жизни